Однажды, около станции Тарховка, я увидел мужчину с небритым опухшим лицом. Он тонким голосом, монотонно, с небольшими интервалами тянул одно и то же слово «курить, курить». В комсоставу тогда вырывали тоненькие папироски, так называемые дистрофики, в которых табак замешивался пополам с листьями. Какой-то капитан, сжалившись над несчастным, подошел к нему и дал такую папироску. Тот дрожащими руками взял ее, прикурил. Затянулся и как-то странно покачнулся, упал и умер. Все остро ощущали отсутствие табака. Курильщики просто сходили с ума, и все мучительно думали, где достать хотя бы на одну самокрутку. Жалели о том, как нерасчетливо курили в мирное время. И я вспомню, как до войны наши ребята курили около столовой, сидя на двух скамеечках. Перед ними стояла врытая в землю бочка с водой, в которую все кидали окурки, толстые бычки недокоенных самокруток. Кто-то из разведчиков предложил, а что если старую бочку открыть, отогреть? Вода из нее вся уйдет, а табак, подсушив, можно будет использовать. Идея всем понравилась. Мы пришли на то место, где раньше курили. Сразу нашли бочку, доверху наполненную льдом, сквозь который виднелись вмерзшие окурки. Два дня мы вырубали бочку из замерзшей земли. Слабыми были. Вся батарея приходила и интересовалась, как идут дела. Многие заранее просили, ребята, потом дадите на затяжечку. Ну, конечно, отвечали мы, какой может быть разговор. Наконец, бочку отрыли, вытащили, разожгли около нее костер и стали вытапливать воду. Вода вытекала через маленькие дырочки. Табак оседал на дно. Затем тщательно отделяли его от мусора. Потом положили табак на лист железа и стали сушить около печки. Поднимался пар. Все как загипнотизированные, смотрели, как выпаривается вода. Наконец, когда все просохло, мы им просеяли табак и сделали первую самокрутку. Первый человек торжественно сделал затяжку. Все приготовились увидеть у него на лице улыбку блаженства. А он скривился, сплюнул и спокойно передал самокрутку другому. Оказывается, никотин весь ушел в воду. Наш табак стал хуже травы. Просто дымил, и все, а вкус никакого. Таким же успехом мы могли курить сено или сухие листья. Тем не менее, когда к нам пришли прибористы, жившие недалеко от нашей землянки, то мы все сделали вид, будто курим наслаждались и этим немного их помучили. А когда они узнали, в чем дело, то все смеялись. Нет, смеялись, но разочарование все-таки испытали огромное. Весной 1943 года. Огневая позиция подверглась артиллерийскому обстрелу. На боевом посту погиб у орудия сержант Иванов. «Тяжело ранило младшего сержанта Елизарова и Ефрейтора Рачкова» 3 апреля 1943 года из журнала «Боевых действий». Весной 1943 года я заболел воспалением легких и был отправлен в Ленинградский госпиталь. Через две недели выписался и пошел на фонтанку 90, где находился пересыльный пункт. Я просился в свою часть, но только не убеждал, не уговаривал, Получил назначение в 71-й отдельный дивизион, который стоял за Колпином в районе Красного Бора. В новую часть я так и не прибыл, потому что меня задержали в тыловых частях, примерно в 10-15 километрах от дивизиона. И тут произошло неожиданное. Вышел я подышать свежим воздухом и услышал, как летит снаряд. А больше ничего не слышал и не помнил. Очнулся контуженный в санчасти. Откуда меня снова отправили в госпиталь, уже в другой. После лечения контузии меня направили в Колпино, 72-й отдельный зенитный дивизион. Появился я среди разведчиков первой батареи при усах. Мне казалось, что они придают моему лицу мужественный вид. В лохматой шапке, в комсоставских брюках, в обмотках с ботинками. Такую одежду получил в госпитале при выписке. Меня сразу назначили командиром отделения разведки. В подчинении находились четыре разведчика, с которыми у меня быстро наладились хорошие отношения. Я им пел песни, рассказывал по ночам разные истории. Тогда же начал учиться играть на гитаре. Старшина батареи обучил меня аккомпанировать на старенькой семиструнной гитаре гоп со смыком. На гитаре, хотя и выучил всего пять аккордов, я играл с радостью. Под эти аккорды можно исполнять любые песни, я пел много и часто. Пел песни из знаменитой тетради, которая прошла со мной всю войну и стала потрепанной и засаленной. В нее записывал песни, услышанные по радио, в кино, на концертах самодеятельности. Самым большим успехом я пользовался у вестового нашего командира батареи,